Глава двадцать первая «Женщина отдает распоряжение симпатичной девчонке, подошедшей к нам, как только министр скрылся из вида. Боится его, что ли?» «По всей видимости, ты останешься здесь на ночь, и, скорее всего, не в спальне Александра», хмыкает экономка, слету причислив меня к обслуживающему ее шефа персоналу, а не к важной персоне, которую он пригласил в гости. От слов о спальне министра испытываю жуткое смущение, ярко представив нас в ней вдвоем. Женщина это тут же замечает, и ее взгляд немного смягчается. Я не напрашивалась ехать с ним. Он меня заставил. Зачем-то оправдываюсь перед посторонним человеком. «Как же, как же! Видела я, как ты его глазами пожирала. Смотри, голову не потеряй. Он таких девочек на завтрак пачками ест» наставляет экономка, важно неся себя вперед и давая понять, чтобы я следовала за ней. «Ну, настоящий дракон!» бурчу себе под нос. «Еще какой!» подтверждает, распахивая передо мной дверь одной из комнат на первом этаже. «Если Александр Владимирович не придумает на твой счет, спать будешь тут. Сорочку я тебе принесу». «Разглядываю комнатку, очень милую». Я бы мечтала иметь такую, чистую, светлую, с новеньким ремонтом, не то что моя, с ободранными обоями, с заклеенными постерами. «Неужто сорочку его жены принесете?» Поддеваю женщину, смеясь от самой этой мысли. Лицо Натальи тут же смурнеет, становится еще более недовольным, хотя, казалось бы, как это возможно? «Может, и принесу. Не ужинать же тебе в таком виде. Приведи себя в порядок» дверь захлопывается и я остаюсь одна не совсем понимая дальнейший план действий меня пригласят на ужин и я буду здесь пока драгонов не вспомнит о моем существовании взглянув в зеркало я поняла что имела в виду экономка насыщенный вечер сказался на моем макияже и мне даже показалось что потому как размазан тональный крем вперемешку с губной помадой можно проследить все грубости что проделал со мной драгонов Специальных средств для умывания не нашлось, поэтому пришлось долго тереть лицо обычным мылом, пока кожа не стала розовой, но чистой. Вечернее платье начало натирать кожу, и очень хотелось от него избавиться. После всех перипетий я ощущала себя грязной и не была уверена, что от меня пахнет свежестью, быстро ополоснулась под душем, смыв с себя ароматным гелем налипшую усталость. Сразу стало как-то легче только поморщилась от мыслей, что придется вновь натягивать это дурацкое платье. Но к моему восторгу на кровати меня ждал приятный сюрприз — пижама, белая. Я дотронулась до нее, пытаясь определить, что это за материал, но ничего похожего в моем гардеробе не имелось. Что-то мягкое, легкое и струящееся. Свободная рубашка и брюки с шелковым поясом. «Вот это да!» — покрутилась перед зеркалом. «Неужто мне и правда дали что-то из одежды хозяйки дома?» Такие вещи носят только богатые люди. Казалось, даже от моих прикосновений на дорогой ткани останутся следы. Два коротких стука, и дверь распахнулась. «Вас зовут к и Я провожу». Появился в спальне любопытный нос. Девчонка может на год меня младше. «Привет». Улыбаюсь, ощущая себя комфортно в обществе ровесницы и представителя моего низшего сословия. «А ты не знаешь, чья это пижама?» пожимает неопределенно плечами. «Нет, мне Степанова передала». Тихим голосом делится. Спустя минуту я оказалась в просторной гостиной. Александр стоял спиной ко мне и с кем-то разговаривал по телефону. По коротким фразам я не могла разобрать суть разговора, но от тона министра мне сделалось не по себе. Если бы он со мной таким голосом вел диалог, я бы еще месяц писалась в кровать по ночам от страха. «Министр, должно быть, услышал мое сопение, обернулся, прошелся ястребиным взором по моему наряду и явно остался недоволен. Не прощаясь, убрал телефон. «Садись за стол!» Раздается привычный холодный приказ. «Сама не могу понять, хочу ли есть. Вроде недавно голод терзал желудок, а сейчас от нервного возбуждения вдруг пропал аппетит. «Зачем меня сюда привезли?» Сжимаю пальцами вилку. Хотели показать бедной студентке, как богато живут министры? Спасибо, я смотрю криминальную хронику о взяточниках». Бровь министра высокомерно изламывается, будто он не может решить, и я его бешу или веселю. «Ты же теперь моя помощница. Если меня загребут, со мной пойдешь». Ставит в известность очень ровным голосом, без намека на шутку. «Сглатываю слюну, а ведь и правда так и может произойти». Нерадужная перспектива для студентки-отличницы. От ваших слов что-то аппетит пропал. Откладываю вилку подальше. Он садится во главе стола, накрытого на две персоны, и мне все это кажется жутко странным. До меня доносится запах его кожи, геля для душа. Мокрые волосы убраны назад, но начинают немного завиваться. Красивый он все-таки. Смотреть на него одно удовольствие». «Правду», — сказала экономка, — «от него легко потерять голову». «Ешь!» Сдавшись, кладу на тарелку кусок белой рыбы под каким-то соусом, салат и еще какие-то деликатесы, в процессе уже понимая, что на самом деле испытываю дикий голод. Еда в его доме отменная, все до того вкусно, что я готова проглотить язык. Останавливаюсь, осознав, как жадно и торопливо ела, поднимаю глаза на своего руководителя, испытывая жуткий стыд, «Голодающее поволжье!» Он смотрит на меня как-то странно, излишне внимательно, а я не знаю, куда себя деть. Почему вдруг настолько расслабилась, что забыла о правилах приличия? Вздрогнула, когда завибрировал мой сотовый. На экране появилась надпись. «Братик!» «Лилька!» Раздается на том конце сдавленный и испуганный шепот, от которого я подскакиваю, ощущая, как сердце уходит в пятки. В доме чужие люди.